когда вам позволяют выбрать между войной и безопасностью, вряд ли имеет смысл хвататься за худший вариант. Самое верное правило, внушали им а ф и н и н е состоит в том, чтобы противостоять равному, уступать сильному и проявлять умеренность в отношениях со слабыми. Поскольку их дело правое, м е л о с ц ы склонялись к мысли довериться богам. а ф и н и н е и сами полагались на них без всякого страха, поскольку не оправдывали и не делали ничего противоречащего человеческой вере в богов или в то, что боги между собой признают справедливым. Ибо о богах мы предполагаем, о людях же из опыта знаем, что они властвуют, где имеют для этого силу. Этот закон не нами установлен, и не мы первыми его применили. Мы лишь обнаружили, что он существовал до нас и после нас будет существовать на все времена. Мы всего лишь пользуемся им, зная, что и вы, как и весь род людской, будь вы столь же сильны, как и мы, несомненно, стали бы действовать так же. Так что со стороны божества у нас, полагаем, нет оснований ожидать неудобств. м е л о с ц ы могут рассчитывать на помощь Спарты. Тут Афини не могли бы громко рассмеяться. Мы нынче со с п а р т о й не воюем. И все же... Должны вам сказать, что спартанцы с наибольшей откровенностью отождествляют приятное для них с честным, а выгодное со справедливым. Мы преклоняемся перед вашим прекраснодушием, но не завидуем вашему неразумию. Выгода и безопасность ходят рука об руку, а справедливость и честность приносят только опасность. Неужели похоже на то, что при господстве Афиня на море и при наличии сдерживающего обе стороны мирного договора спартанцы переправятся на этот остров, чтобы помочь маленькому городу, который им решительно не нужен. «Удивительнее всего для нас то, — сказали афиняне, — что вы в этой долгой беседе, несмотря на то, что вы, по вашим словам, желаете договориться о собственном спасении, вовсе не выдвинули ни единого довода, — которые обычному человеку позволяют надеяться, что он сумеет уцелеть. Напротив, крепчайшая опора вашей уверенности – это всего лишь розовые надежды на будущее, между тем как нынешние ваши возможности к осуществлению их слишком хилы в сравнении с противостоящей вам теперь мощью. Поэтому вы продемонстрируете весьма неразумную позицию, если не примете решение более здравого, чем те, которые вы до сей поры упоминали. Когда Афини не удалились, м е л о с ц ы посоветовались между собой и решили, что не станут в один миг отказываться от свободы, которой город пользовался со времени его основания более 700 лет назад. Они доверятся богам и надеждам на помощь Спарты. Мы предлагаем вам дружбу, не хотим ни с кем враждовать и просим вас покинуть нашу страну, заключив приемлемый для обеих сторон договор. Афини не лишь усмехнулись. «Право же, таких, как вы, поискать, ибо вы единственные люди, для кого будущее достовернее настоящего, которое у вас перед глазами, и вы принимаете незримое за уже осуществляющееся, так как оно вам желательно. Вы все поставили на судьбу и надежду, так все и потеряете». Несколько месяцев спустя, когда город, осажденный Афининами, пал, всех взрослых мужчин в нем перебили. Исключение, возможно, составили несколько изменников из пятой колонны, изнутри помогавших падению города. Детей и женщин продали в рабство. Еврипид написал «Троянок». Эту пьесу выбрали для драматического соревнования в городе, уже готовившемся к вторжению в Сиракузы. каковое тоже произошло в ту пору з а т и ш ь е что носило название холодной войны. В демократических Афинах всегда имелся излишек той самой, основанной на реалистической политике, изощренной политической мудрости, к о т о р а й вечно недоставала другим греческим городам. Так что 12 лет спустя Афины проиграли войну.